Современность. Страница с 426 по 461. Обращаясь к философии и изучая ее истории за последние 70 или 80 лет, мы сталкиваемся с некоторыми затруднениями, поскольку это время еще так близко к нам, что невозможно смотреть на него с должной дистанции и с известной отстраненностью. Мыслители более отдаленного прошлого должны были выдержать испытания критической оценки последующих поколений. С течением времени происходит постепенный отсев идей, которые облегчает задачу отбора. Очень редкий случай, когда незначительный мыслитель приобрел со временем какую-то славу, которой его работа не заслуживает. Впрочем, случается и так, что гениальные люди бывают незаслуженно забыты. При выборе современных мыслителей этот вопрос становится еще более трудным, а шансы достигнуть сбалансированного решения более неопределенными. В то время, как в прошлом можно усмотреть фазы развития в их целостности, настоящее слишком близко к нам, чтобы позволить распутать клубок истории с той же уверенностью. Иначе быть не может. Сравнительно легко быть мудрым после того, как событие произошло, и понять развитие философской традиции. Но было бы гегелевской иллюзией представлять себе, что значение современных изменений во всех подробностях может быть выведено с помощью всеобъемлющей дедукции. В лучшем случае можно надеяться увидеть некоторые общие направления, которые могут быть связаны с предыдущими явлениями философии. Конец XIX века отмечен рядом новых достижений, которые повлияли на интеллектуальный климат нашего времени. Прежде всего, это окончательное крушение старого социума, который существовал в доиндустриальную эпоху. Громадный технический прогресс сделал жизнь гораздо более сложной, чем когда бы то ни было. Хорошо это или плохо, мы не будем здесь обсуждать. Просто отметим тот факт, что запросы в наше время значительно разнообразнее, а наши требования к обыденной жизни много сложнее, чем прежде. Все это отражено также и в сфере умственной деятельности. Если раньше... Одному человеку было невозможно одновременно овладеть несколькими науками, то теперь становится все более трудно для одного человека достичь совершенного знания даже в одной единственной области. Разделение интеллектуальных занятий на более узкие сферы вызвало в наше время настоящую неразбериху в языке. Страница 427. Это нездоровое положение дел – результат определенных изменений – вызванных развитием современного технологического общества. Не столь уж отдаленным прошлым, не только в одной стране, но, по большому счету, во всей Западной Европе преобладала общая подготовка, которая была у всех, кто достигал определенного уровня образованности. Это не было, конечно, всеобщей или равной изысканной образованностью. Образование обычно было уделом привилегированных, но с тех пор их исключительное положение перестало быть таковым. Единственным допустимым критерием – теперь является компетентность, но это привилегия другого сорта. это общая основа понимания теперь исчезла. Требования и давление специализации направляют молодых людей в узкие рамки профессии раньше, чем у них появляется более широкий интерес и понимание. В результате этого часто чрезвычайно трудно общаться друг с другом тем, кто посвятил себя разным областям исследований. Но XIX век вызвал даже еще больше неразбериху в языке, поскольку пришел упадок, а затем и смерть того, что с незапамятных времен служило средством общения для образованных людей всех национальностей. Латинский язык был языком учащихся, мыслителей и ученых со времени Цицерона до Возрождения. Гаусс в начале XIX века написал свою знаменитую работу по искривленным поверхностям на латинском языке, но это уже выглядело довольно странно. Сегодня исследователь в любой области должен владеть двумя или тремя языками, кроме родного, если он хочет иметь доступ к той работе, которая необходима для его специальности. Это стало довольно важной проблемой. До сих пор ее решение не найдено, хотя, возможно, какой-то современный язык, в конце концов, должен будет выполнять функцию, которую выполнял латинский язык. Еще одной новой чертой интеллектуальной жизни XIX века является разрыв между художественными и научными занятиями. Когда гуманисты периода Возрождения поставили во главу угла дух разума, это было шагом назад. Если ранние мыслители занимались наукой и искусством с позиции одного общего принципа гармонии и пропорции, то в XIX веке под влиянием романтизма возникла жесткая реакция против казавшегося несомненным давления научного прогресса на человека. Научный образ жизни с его лабораториями и экспериментами, казалось, подавляет дух свободы и исканий, которые требуются от художников. Полагали, что экспериментальный подход не позволит открыть секреты природы. Как ни странно, этот взгляд разделял Гёте, хотя он и не был романтиком. Во всяком случае, контраст между лабораторией и студией художника демонстрирует разрыв, о котором мы упомянули. Страница 428 В то же время выявилось определенное расхождение между наукой и философией. В XVII и начале XVIII века те, кто внесли значительный вклад в философию, очень часто оказывались не более чем любителями в научных вопросах. Во многом, как результат влияния немецкой идеалистической философии, этот недостаток философского подхода исчез в XIX веке, по крайней мере в Англии и Германии. Французы, как мы уже отмечали, В то время были менее восприимчивы к немецкому идеализму, просто потому что их язык не воспринимает с легкостью тяжеловесные немецкие обороты. В результате во Франции расхождение между наукой и философией не проявилось в той же степени. В целом этот разрыв с тех пор сохраняется. Ученые и философы, конечно, не игнорируют друг друга совершенно, но кажется справедливым замечание, что часто обе стороны не только не знают, но и не могут понять друг друга. Экскурсы современных ученых в философию часто уже не так удачны, как экскурсы идеалистических философов в свое время. В области европейской политики XIX век стал эрой обострения национальных противоречий. В XVIII веке не было такого беспощадного отношения к этим вопросам. Когда Франция и Англия были, например, в состоянии войны, Английская знать в то время по своей привычке проводила зимние месяцы на побережье Средиземного моря. Война, несмотря на всю уродливость, в целом была довольно рутинным делом. Совсем не так с великими национальными войнами последних ста лет. Как и многое другое, в современных де делах война стала значительно более жестокой. Теперь мир спасает от полного разрушения вечная некомпетентность его правителей. Но если управление общественными делами попадет в руки каких-нибудь новоявленных архимедов, использующих атом, а не баллисты, то мы скоро окажемся дезинтегрированными. Однако в конце XIX века еще невозможно было предвидеть эти изменения. Напротив, в то время преобладал некий научный оптимизм, который заставлял людей верить, что царство Небесное того и гляди должно установиться на Земле. Огромные успехи науки и технологии заставляли думать, что разрешение всех проблем неподалеку. Ньютоновская физика была тем инструментом, с помощью которого собирались выполнить эту задачу. Страница 429. Но открытие следующих поколений вызвало шок у тех, кто считал, что оставалось только применить хорошо известные принципы физической теории к конкретным случаям. В наше время открытие, касающееся структуры атома, разрушили самодовольный взгляд, сложившийся к началу века. Тем не менее, кое-что от этого научного оптимизма сохранилось и в наше время. Научные и технологические достижения оказались поистине беспредельными. В то же время усиливается подозрение, даже среди специалистов, что хваленый новый мир, возможно, не такое уж благословение, как это представляется некоторым из его защитников. То, что различия между людьми могут быть в большой степени сглажены, к сожалению, является банальностью, которую мы можем наблюдать в нашей жизни постоянно. Это может превратить человеческое общество в эффективный и однообразный механизм. Но это означало бы бесспорный конец любых интеллектуальных поисков, как в науке, так и где-либо еще. В основе своей такие мечты похожи на гегелевскую иллюзию о существовании пределов, которые могут быть достигнуты, и что исследование – это процесс, который приходит к своему завершению. Однако это неверное представление. Напротив, ясно, что исследование не имеет предела. Возможно, это обстоятельство в конечном итоге удержит нас от всех целей, о которых время от времени мечтали создатели всякого рода утопических фантазий. Огромное влияние науки поднимает новые социальные проблемы этического характера. Сами по себе открытия и изобретения ученого этически нейтральны. Но власть, которую они придают нам, может быть обращена к добру и к злу. Это, между прочим, не новая проблема. Научные результаты делают более опасными страшные силы средств разрушения, все более доступных безответственным политикам. Еще одно отличие заключается в характере современных научных источников власти и управления неустойчивых и способных к опрометчивым решениям. Мы действительно далеко ушли со времен греков, ведь одним из самых отвратительных преступлений, которое мог совершить грек во время войны, было уничтожение оливковых деревьев. После всех этих предупреждений нам, возможно, следует вспомнить, что очень рискованно рассматривать свое время в собственной перспективе. Кроме того, в истории нашей цивилизации никогда еще не было случая, чтобы, в конце концов, проницательные и предприимчивые люди, выдвинувшись, не сумели установить правильный порядок вещей, хотя многим казалось, что все потеряно. И все же можно сказать, что мы столкнулись с ситуацией, не похожей ни на какую другую, когда-либо складывавшуюся. За последние сто лет Запад подвергся небывалым в истории изменениям материального порядка. Страница 430-я. Реакция науки против философии, как принято ныне считать, является результатом позитивизма Конта. Действительно, Конт намеревался разделаться с гипотетическим знанием. Процессы природы, утверждал он, следует описывать, но не объяснять. Такая программа в некоторых отношениях связана с общим состоянием научного оптимизма того времени. Когда чувствуется, что научное предприятие достигло какой-то степени завершенности, и виден конец, Только тогда могло возникнуть такое отношение к теории. Стоит отметить, что на эту тему у Ньютона есть отрывок, который обычно рассматривается вне контекста и поэтому искажается. Говоря о том, как проходят лучи света, он замечает в свойственной ему манере, что он не создает гипотез. Он не пытается объяснять, но и не предлагает не делать этого. Тем не менее, мы можем признать, что мощная теория, такая как у Ньютона, будучи выдвинута, найдет достаточное применение и без вероятностных гипотез. Поскольку ученые считали, что ньютоновская физика способна объяснить все трудные проблемы, вполне естественно, что они настаивали на описание, но не на объяснение. Идеалистические философы стремились в духе Гегеля объединить все области исследования в одну обширную всеобъемлющую систему. В противоположности этому ученые полагали, что их исследования – не следует рассматривать в духе монистической философии. Что касается позитивистского требования оставаться в рамках опыта и объяснения его, то это было сознательно связано с обращением к Анту и его последователям. Искать причину феномена и стремиться объяснить переход к миру ноуменов, no где категории объяснений не применяются, несбыточные предприятия. Такой подход к научной теории характерен для целого поколения ученых, которые интересовались философским содержанием исследовательской деятельности. Обращаясь к имени Канта, будем помнить, что взгляд, о котором сообщают эти мыслители, не Кантовский в ортодоксальном смысле слова, поскольку, как мы видели, Кантовская теория познания делает категории объяснения предпосылкой для опыта. Страница 431-я. В данном контексте объяснение объявлено ненаучным, потому что предполагается, что оно осуществляется помимо опыта. Нельзя сказать, чтобы эти научные позитивисты поняли Канта слишком хорошо. Наиболее известный представитель этой группы – Эрнст Мах, 1838-1916 годы, чья наука механики представляет позитивистское объяснение механики. В ней старательно избегается употребление схоластической терминологии, которая в некоторой степени нашла применение в йеттоновской физике. Термин «сила» как раз такой случай. Сила – это не что-то, что мы можем увидеть. Все, что мы можем сказать, это что тела движутся определенным образом. Поэтому Мах исключает силу и определяет ее через чисто кинетическое понятие ускорения. Мах, конечно, не преследовал цель создать механику, которая, как наука, была бы более состоятельной. Позитивистское упражнение в действительности применение бритвы Акама к тому, что, как думали, было совершенно ненужным наростом уродливых понятий. Здесь мы не можем подробно исследовать, насколько эта упрощающая операция может быть оправдана. Но важно настаивать на одном пункте, касающемся научного метода в целом. Отбрасывать гипотезы, как не имеющие силы, значит не понять их функции объяснений в науке. Гипотеза объясняет, поскольку она сохраняет вероятность предсказания будущего. Если сама она не является объектом исследования, она может продолжать объяснять, по крайней мере, пока она не будет искажать факты. Но она объясняет только потому, что сама остается необъясненной. Когда в свою очередь требуется объяснение гипотезы, то она более уже не объясняет, а должна быть обоснована в терминах какой-либо другой гипотезы, которая в свою очередь остается необъясненной. В этом нет, по крайней мере, ничего загадочного. Вы не можете объяснить все сразу одним махом. Но позитивисты ошибались, считая, что вы не можете объяснить совсем ничего. Предположим, что вы действительно решили отвергнуть все гипотезы. Как же тогда мы будем заниматься наукой, Кажется, все, что остается, это беконовская классификация, а она, как мы видели, не поведет нас очень далеко. Таким образом, сам факт, что наука продолжает существовать, показывает ложность позитивизма таких людей, как Мах. Самая откровенная критика позитивистского учения содержится в работе Мейерсона 1859-1933 годы где мы обнаруживаем, в принципе, но не в деталях, истинно кантовскую эпистемологию. Так называемые научные философы, пытаясь найти научные заменители для того, что они называли пренебрежительно метафизика, очень часто впадали в свои собственные метафизические затруднения. Это до некоторой степени неудивительно, ибо хотя с известной долей справедливости они могли отвергать метафизические рассуждения философов. Но они же были склонны забывать, что сами научные исследования осуществляются на основе определенных предположений. Страница 432. По крайней мере, в этом отношении Кант, кажется, был прав. Так, например, общее понятие причинности является предпосылкой для научной работы. Оно не результат исследования, а скорее предположение, даже если оно не выражено словами, без которого исследование не имело бы значения. Философские новшества, которые появились за последнее время в работах ученых, если рассматривать их в этом свете, не столь уж вдохновляюще, как может показаться на первый взгляд. Что касается значения научных суждений и процедур, то их старались отставить в сторону в пользу некоего рода математического ритуала. открытие в науке отчасти перевернули жесткий и замкнутый в себе ньютоновский взгляд, Но вместо попыток усовершенствовать этот взгляд, ученые в большинстве своем выступали за то, чтобы трактовать свои проблемы с помощью математических теорий, которые предполагают результаты, если они верно интерпретированы. Естественно, признаются и функционируют как набор правил промежуточной стадии вычислений и преобразований. Такое понимание распространено достаточно широко напоминаю о числовом мистицизме пифагорейцев и об их последователях во времена позднего Возрождения. В самой философии эти общие тенденции породили известный недоверие к науке. Это верно не только для возродившихся идеалистических направлений на континенте, но также и для лингвистической философии Англии. Лингвистические философы правы в одном – Не дело философии совершать открытие, но она должна всесторонне оценивать достоинство различных путей исследования и устанавливать, что приемлемо, а что нет. Во всяком случае, это одна из тех вещей, которыми философия всегда занималась. Тем не менее, различные философские взгляды могут в разной степени помогать или препятствовать развитию философских и нефилософских исследований. Что касается, собственно, философии к которой мы должны вернуться теперь, то на ее английской сцене в конце XIX века доминировал идеализм, просочившийся с континента. В Британии дожди приходят из Ирландии, а идеализм из Германии. Главенствующая фигура в этой области, однако, не вполне следовала гегелевской традиции. фрэнсис Брэдли 1846-1924 года Который учился и делал первые шаги в Оксфорде, разработал критическое отрицание материализма, а своей целью ставил достижение абсолюта, напоминающего скорее Бога или природу, спинозы, чем гегелевскую абсолютную идею. Страница 433. Что до идеалистического метода, который он принимает в своих построениях, то это не принцип неуклонного развертывания абсолюта каким он являлся у Гегеля, а скорее логическое оружие в духе Платона и его элейских предшественников. Брэдли старается противостоять интеллектуальному манизму Гегеля, у которого есть манера отождествлять знания и существование, точка зрения, которая в конечном итоге восходит к Сократу и Пифагорейцам. Брэдли старается спуститься от рационализма с его логически выдержанными категориями на уровень голых ощущений – идущих от опыта. Именно на этой стадии мы можем, по его мнению, говорить о реальности. Что касается мысли, то это всегда некая фальсификация реальности. Мысль способствует возникновению явлений, потому что она искажает реальное, налагая на него чуждые ему рамки классификаций и связей. Таким образом, Брэдли считает, что в процессе мышления мы неизбежно должны запутаться в противоречиях, Это учение изложено в книге о заглавленной «Явление и реальность». Суть нападок Брэдли на мысль заключается в том, что она обязательно относительно, вовлекая нас, как он пытается показать, в противоречие. Чтобы подтвердить это странное заключение, Брэдли использует аргумент от третьего человека, выдвинутый еще платоновским парменидом против Сократовой теории сопереживания. Так как качество и отношения с одной стороны отдельны, а с другой стороны неотделимы, мы должны уметь различать в данном качестве ту часть, которая строго соответствует качеству, дающему точку опора для понимания относительных связей. Но мы не можем различать так различные части качества, а если бы и могли, то тогда бы мы столкнулись бы с проблемой соединения вновь двух частей. Это подразумевает новые отношения, и аргумент третьего человека становится недействительным. Таким образом, сфера мышления, а с ней и наука, страдают от противоречия и, следовательно, относятся скорее к явлениям, чем к сущности. Кружным путем Брэдли приходит здесь к тому же заключению, что и Юм, хотя основания их заключения различны. Страница 434. Но, как и Юм, Брэдли отвергает понятие «я», потому что оно подразумевает отношение Что касается представления о Боге в общепринятой религии, то его также следует отвергнуть по той же причине. Освободившись таким образом от явления, Брэдли обнаруживает реальность в абсолюте, представляющемся неким видом элейской единицы. Ее узнают по опыту изнутри, в кавычках, на более непосредственном уровне, чем рациональное мышление. В этом абсолюте Все различия устранены, а все конфликты разрешены, но это не означает, что явление отвергнуты. В ежедневной жизни мы думаем и занимаемся наукой, которая вовлекает нас в явления. Подобно этому, зло, которое совершают люди, крепко утвердилось в обычной жизни как явление, но на уровне абсолюта это несовершенство как будто исчезает. Другую форму идеализма, также заимствованную из гигиерянства, мы находим в философии Бенедетта Крочи 1866-1952 годы. Хотя здесь, возможно, еще более заметно прямое влияние веков. Крочи не был академическим философом и всю свою долгую жизнь был избавлен от материальных хлопот. Благодаря своей мировой известности он благополучно пережил времена фашизма. После войны он занимал разные почетные должности в итальянском правительстве. Крочи написал объемные работы по истории и литературе, а в 1905 году основал литературный журнал «Ля Критика», редактором которого он был. Характерным для его подхода к философии является акцент по эстетике. В его трактовке она представляет собой конкретный опыт, в которой вовлечен разум, когда он созерцает произведение искусства. С Гегелем чаймонизм просто не оставляет места эпистемологическим затруднениям британского эмпиризма или даже кантовской теории. короче разделяет ту точку зрения, что реальность духовно Страница 435. Но хотя Гегель, как диалектик, настаивал на том, что мышление предполагает активное преодоление препятствий, Короче, здесь, кажется, обращается прямо к идее веко о вером факту. Во всяком случае, ему известно об основных проблемах гегельянства. Один из них – применение диалектики природе, другой – числовая мистерия триады. Но более всего Гегель испытывает затруднения по поводу концепции своей идеалистической системы. О ней мы уже высказали ряд критических замечаний. Здесь же добавим что учение о диалектическом развитии и достижении конечных целей некоторым образом несовместимы. короче сохраняет понятие развития, хотя не принимает гегелевское объяснение его. Вместо диалектической прогрессии он принимает видоизмененную форму теории веко о фазах. веко думал, что развитие циклично, так что в конце концов все вернется к той же начальной точке, с которой оно началось. Этого взгляда, как мы видели, придерживался еще Эмпидоклу. Однако Кротче думает об этих изменениях как о поступательных, так что, возвращаясь к первоначальной стадии, разум приобретает некое новое понимание – геглевская идея мировой спирали. Несмотря на отрицание им Гегеля, следует признать, что Кротче сохраняет в своих работах элементы диалектики. Так, в книге «Бреварио ди эстетика» Он говорит словами, очень напоминающими логику Гегеля, кавычки открыты Тесная связь между ошибкой и истиной возникает, потому что явная абсолютная ошибка невероятна, и поэтому она не существует. Ошибка говорит двумя голосами. Один из них утверждает ложь, но второй отрицает ее. Это столкновение между «да» и «нет», которое называется противоречием, кавычки закрыты. Эта выдержка подчеркивает, что для Крочи субъективный... Дух равнозначен реальности. В принципе, в мире нет ничего, что нельзя было бы открыть. Если невероятно не может существовать, следовательно, то, что существует, так же и вероятно. Стоит указать, что Брэдли придерживается противоположного взгляда. Для него то, что вероятно, должно, следовательно, существовать. Он выразил это в формуле. Кавычки открыты. Что может быть и должно быть есть? Кавычки закрыты. И, наконец, влияние Гегеля заставило Кроще представлять Вику как рационалиста XIX века, когда фактически он был платоником XVII века.